Кто-то с кем-то не поделился? Одна крыша наехала на другую? Или же это чей-то точный расчет, что мы займемся поиском исполнителей, увязнем в них, а заказчики выйдут чистенькими, да заодно прихватят такую действительно золотую жилу, каковой является сейчас алкогольный бизнес?» Но ведь смена руководства произошла, напомнил молчавший до доселе Грязнов-старший, и всем нам известен криминальный характер этого действия. Какие же тут могут еще возникать вопросы? В том-то и дело, развел руками Платонов. С одной стороны, все было вроде ясно, а с другой, а тут я должен сознаться, маленько дал маху. Мне представлялся очень тонкий, прямо-таки изощренный план захвата данного предприятия, но показания свидетелей, а нам пришлось допросить около трех десятков бывших и нынешних работников алкосервиса, и изъятая в офисе фирма документация убеждает, что мы имеем дело с самым неприкрытым бандитизмом. Не пойму другого, на что могли рассчитывать захватчики, почему действовали столь откровенно нагло, на какую крышу в данном случае они надеялись в общем чтобы не быть голословным скажу так экспертиза документов показывает что большинство из них является частейшим обманом фикцией. совершен самый элементарный подлог никакого общего собрания акционеров на котором было избрано новое руководство не собиралось все представленные протоколы являются фальшивкой ну, вплоть до таких Казалось бы, мелочей. Сам протокол напечатан на бланке не ЗАО «Алка-сервис», а какого-то АОЗТ «Плодалко» и так далее. Там у экспертов много чудес открывается. Но вы подумайте, в наглу, ничего не стесняясь. А ваша горячность понятна, Платон Петрович слегка улыбнулся турецкий. Он, конечно, видел, что не наивность была тому причиной, а действительное возмущение. Тем, кстати, и понравился ему следователь из областной прокуратуры. Он еще способен возмущаться. Но вы нам лучше скажите, как удалось и удалось ли разобраться с мертвыми душами. Одного держателя акции мы нашли, в кавычках, как вам известно. Но Саврасов до сих пор в коматозном состоянии, врачи не теряют надежды. а Мы, соответственно, тоже, тем более, что он единственный, кого мы хоть можем видеть воочию. Остальные, упомянутые в изъятых документах, объявлены в розыск в связи с их безвестным исчезновением. Но полагаю, что результатов здесь ждать не придется. Скорее всего, типичная ситуация. Изымается паспорт, на него оформляются все необходимые документы, которые затем, якобы с его же согласия, переоформляются на другие лица, а владелец паспорта и, соответственно, некоего пакета акций бесследно исчезает. До весны, когда появляются подснежники, неловко и печально пошутил Платонов. Но это пока мои рассуждения, соображения. Следственного подтверждения они в данном случае не имеют. Будем надеяться на Саврасова. Его мы охраняем. «Вот, Владимир Александрович», — он указал на Кондратьева, — «нам в этом деле хорошо помогает». «А что с задержанными?» — снова спросил Турецкий. «Задержанному Грекову, кличка Хмыль уже предъявлено обвинение в участии в убийстве Силина. Остальных придется пока отпустить, за недоказанностью». «Это я про охранников. Что же касается господина Авдеева-младшего, то у нас против него... Уже имеется показание Грекова, как на организатора убийства Силина. Экспертиза документов, как я надеюсь, тоже добавит. Так что этим двоим сидеть. «Теперь меня интересуют похоронные дела», – перешел к следующему вопросу турецкий. «Сперва давайте вы, Платон Петрович. Как же это получилось, что без вашего ведома похоронили Силина?» «Его не закопали хмуро», – заметил Платонов. «Его сожгли уже» так что если бы мы и захотели провести эксгумацию, увы, поздно. А решил все по сути судебный медик, сказав, что свою работу он выполнил. Но он клянется, что сослался на необходимость получить разрешение от следователя. Ко мне же никто не обращался, а в морге сказали, что прибыли какие-то очень важные люди, чуть ли не из правительства и забрали тело для захоронения. Тыкали удостоверениями депутатов Государственной Думы,